Почтить ее память минутой молчания. В наступившей во след тишине Нонна Юрьевна опустила трубку звонок из прошлого с поправкой на помутившийся рассудок. Эта преследовавшая Орлову и при жизни поклонница пыталась свидетельствовать, что душа актрисы окончательно поселилась в ее бренном, то и дело заточаемом во всевозможные больницы теле. Переселение стало делом всей жизни этой несчастной женщины, музыкально одаренной, являвшейся, кроме того, первоклассным имитатором, правда, лишь одного голоса, голоса своего кумира. Звонила она и пять лет спустя, после статьи Голиковой, вышедшей к 80-летию Орловой. Возможно, это был последний ее звонок. Между тем, статья эта явилась поводом, к довольно любопытной встрече. Владимир Николаевич Санеев в течение многих лет кропотливо и добросовестно прослеживал пути рода Орловых, к одной из ветвей которого принадлежал сам. В редакции газеты ему удалось получить телефон автора статьи Голиковой, которая представляла для него интерес как еще одно звено в цепи славного рода самой яркой фигурой которого в XX веке являлась Любовь Орлова. Ее биография, как водилась в советские времена, начиналась с залпа Авроры и не минуты раньше. Между тем Санееву уже к тому времени, а это был 1982 год, удалось проследить некоторые забавные параллели и сближения, которые были неудобны для тогдашних биографов. Впрочем, их было не так уж много, а попросту опасны, если иметь в виду более ранние времена для самой актрисы. Перспектива встречи с незнакомым человеком, хоть и представившимся потомком знаменитого Михаила Федоровича Орлова, дипломата и декабриста, поначалу не вызвала у Нонны Юрьевны большого энтузиазма. Это он по телефону потомок декабриста, «А в дверь войдет». Нонна Юрьевна жила одна в квартире, и ее фантазии насчет визита незнакомца вращались вокруг самых мрачных сюжетов. Было условлено о трех контрольно-опознавательных звонках в дверь. Когда Владимир Николаевич вошел, все сомнения и страхи отпали. Потомок декабриста был необычайно, неправдоподобно похож на сестру Орловой, Нонну Петровну, смуглота и тонкость черт которой были унаследованы от Раевских. С ними Орловы состояли в родстве. Предполагаемая беседа с внучатой племянницей актрисы напоминала скорее монолог гостя. Вряд ли в то время кто-либо знал об Орловых больше Санеева. По крупицам, отдельным веточкам, засохшим унесенным листьям, воссоздавшим генеалогическое древо рода. На столе расположились фотографии Орловой из цирка, веселых ребят, Волги-Волги, Весны. Кто-то, может быть, еще вспомнит, как среди нагроможденной веселости ее ролей внезапно ловил этот неотрежиссированный взгляд, отстраненно властный, ставящий все на свои места». «Вечная ирония и вечная прозорливость судьбы». Лучшая исполнительница ролей домохозяек и ударниц коммунистического труда являлась потомком десяти русских православных святых, двое из которых – великая княгиня Киевская Ольга и великий князь Киевский Владимир причислены к лику равноапостольных. «Красный орел в лазурно-золотистом поле», «Герб Орловых», осенял и бежецкую ветвь рода, которой принадлежала актриса. Теперь по порядку. Глава вторая. Орловы. Один из двенадцати русских дворянских родов, ведущих свое начало от легендарного мужа Чесна Льва, родившийся в 1320 году. Второй сын великого князя Владимирского и Тверского Александра Михайловича, казненного в Орде вместе со своим старшим сыном Федором, потерянный и забытый Тверским домом в Пруссии и вскормленный на московские деньги, Тверской княжич Лев Александрович прибыл в 1393 году в Москву не один